Глава 19 Около полудня раздался телефонный звонок. Максим взял наушник. Голос прокурора сказал «Прошу господина Сима». «Я слушаю», — отозвался Максим. «Здравствуйте». Он сразу почувствовал, что случилось неладное. «Он приехал», — сказал прокурор. «Начинайте немедленно. Это возможно?» «Да», — сказал Максим сквозь зубы. «Но вы мне кое-что обещали». «Я ничего не успел», — сказал прокурор. В голосе его прорвалась паническая нотка. «И теперь уже не успеть. Начинайте немедленно, сейчас же. Нельзя ждать ни минуты. Вы слышите, Мак?» «Хорошо», — сказал Максим. «У вас все?» «Он едет к вам. Он будет у вас через 30-40 минут». «Понял. Теперь все?» «Все. Давайте, Мак. Давайте. С Богом!» Максим бросил наушник. и несколько секунд посидел, соображая. «Масаракш, все летит кувырком. Впрочем, подумать я еще успею». Он снова схватил наушник. «Профессора аллузефа Зефа». «Да», — рявкнул Зеф, — дев. «это маг». «Масаракш, я же просил не приставать ко мне сегодня». «Заткнись и слушай. Немедленно спускайся в холл и жди меня». «Масаракш, я занят!» Максим скрипнул зубами и покосился на лаборанта. Лаборант прилежно считал на рифмометре. «Зев, — сказал Максим, — немедленно спускайся в холл. Тебе понятно? Немедленно!» Он отключился и набрал номер Вепря. Ему повезло, Вепрь оказался дома. «Это Мак. Выходите на улицу и ждите меня. Есть срочное дело». «Хорошо, — сказал Вепрь, — иду». Бросив наушник, Максим полез в стол, вытащил первую попавшуюся папку и перелистал бумаги, лихорадочно соображая, все ли готово. Машина в гараже... «Бомба в багажнике. Горючего полный бак. Оружия нет, и черт, с ним не надо оружие. Документы в кармане. Вепрь ждет. Это я молодец, хорошо придумал про вепря. Правда, он может отказаться. Нет, вряд ли он откажется. Я бы не отказался. Все, кажется, все». Он сказал лаборанту. «Меня вызывают. Говори, что я в департаменте строительства. Буду через час-два. Пока». Он взял папку под мышку... Вышел из лаборатории и сбежал по лестнице. Зев уже расхаживал по холлу. Увидев Максима, он остановился, заложил руки за спину и набычился. «Какого дьявола, Масаракш?» – начал он еще издали. Максим, не задерживаясь, схватил его под руку и потащил к выходу. «Что за дьявольщина?» – бормотал Зев, упираясь. «Куда? Зачем?» Максим вытолкнул его за дверь, и по асфальтовой дорожке поволок за угол к гаражам. Вокруг было пусто. только на газоне вдалеке тарахтела травокосилка. «Да куда ты меня в конце концов тащишь?» — заорал Зев. «Молчи», — сказал Максим. «Слушай, собери немедленно всех наших, всех, кого поймаешь. К черту вопроса, слушай. Всех, кого поймаешь с оружием. Напротив ворот есть павильон, знаешь? Засядьте там, ждите. Примерно через 30 минут ты меня слушаешь, Зев? Ну!» — сказал Зев нетерпеливо. «Примерно через 30 минут к воротам подъедет странник. Он приехал? Не перебивай!» «Примерно через 30 минут к воротам, может быть, подъедет Странник. Если не подъедет, хорошо. Просто сидите и ждите меня. А если подъедет, расстреляйте его». то что, свихнулся?» — сказал Зев, останавливаясь. Максим пошел дальше, и Зев с проклятиями побежал следом. «Нас же всех перебьют, Масаракш! Охрана, шпики вокруг!» «Сделайте все, что сможете», — сказал Максим. «Странника надо застрелить». Они подошли к гаражу. Максим навалился на засов и откатил дверь». «Какая-то безумная затея», — сказал Зев. «Зачем? Почему странника, вроде приличный дядька? Его все здесь любят». «Как хочешь», — холодно сказал Максим. Он открыл багажник, ощупал сквозь промасленную бумагу запал с часовым механизмом и снова захлопнул крышку. «Я ничего не могу тебе сейчас рассказать, но у нас есть шанс единственный». Он сел за руль и вставил ключ в зажигание. «И еще, имей в виду...» Если вы не прикончите этого приличного дядьку, он прикончит меня. У тебя очень мало времени, действуй Зев. Он включил двигатель и задом выехал из гаража. Зев остался в дверях. Первый раз в жизни Максим видел такого ефа, испуганного, ошеломленного, растерявшегося. Прощай, зев, сказал он про себя на всякий случай. Машина подкатила к воротам. Гвардеец с каменным лицом неторопливо записал номер, открыл багажник, заглянул, закрыл багажник, вернулся к Максиму и спросил, «Что вы возите?» «Рефрактометр», — сказал Максим, протягивая пропуск и разрешение на вывоз. «Рефрактометр РЛ-7, инвентарный номер», — пробормотал гвардеец. «Сейчас я запишу. Побыстрее, пожалуйста, я тороплюсь», — сказал Максим. «Кто подписывал разрешение?» «Не знаю. Наверное, Головастик. Не знаете». «Расписывался бы разборчивее, все было бы в порядке». Он, наконец, отворил ворота. Максим выкатил на трассу и выжил из своей тележки все, что было можно. «Если ничего не выйдет, — подумал он, — и я останусь жив, придется удирать». Проклятый странник, почуял сукин сын, вернулся. «А что я буду делать, если выйдет?» «Ничего не готово, схемы дворца нет, не успел умник». И фотографии отцов он тоже не достал. Ребята не готовы. Плана действий никакого нет, проклятый странник. Если бы не он, у меня было бы еще три дня на разработку плана. Наверное, надо так. Дворец, отцы, телеграф и телефон, вокзалы. Срочно депешу на каторгу. Пусть генерал собирает всех наших и валят сюда. массаракш Понятия не имею, как берут власть. А ведь еще есть гвардия и армия и штаб массаракш Вот кто сразу оживится. Вот с кого надо начинать. Ну, это дело вепря. Он будет рад этим заняться, он в этом хорошо разбирается. И еще маячит где-то белые субмарины. Масаракш, ведь еще война. Он включил радио. Сквозь бодрый марш нарочито хриплый диктор кричал. Еще и еще раз продемонстрирована перед всем миром бесконечная мудрость неизвестных отцов. Теперь это военная мудрость, будто вновь ожил стратегический гений Габеллу и железного воителя, будто вновь поднялись славные тени наших воинственных непобедимых предков и рванулись в бой во главе наших танковых колонн. «Хантийские провокаторы и разжигатели конфликтов потерпели такое поражение, что никогда уже отныне не осмелятся сунуть нос через свои границы, никогда более не позарятся на нашу священную землю. Многотысячные армады бомбовозов, ракет, управляемых снарядов бросили хантийские горе-вояки на наши города. Но и тут...» победила не стратегия тупой силы и хищного напора, а мудрая стратегия тончайшего расчета и ежесекундной готовности к отражению врага. «Нет, не зря мы терпели лишения, отдавали последние гроши на укрепление обороны, на создание непроницаемого панциря противобаллистической защиты. Наша система ПБЗ не имеет равных в мире», заявил всего лишь полгода назад Филиппин, «Мейдмаршал в отставке, кавалер двух золотых знамен и за Петроцу. Старый вояка ты был прав. Ни одна бомба, ни одна ракета, ни один снаряд не упали на священную землю страны отцов. Неодолимая сеть стальных башен — это не только наш несокрушимый щит, это символ гения и нечеловеческой проницательности тех, кому мы обязаны всем». «Наших неизвестных отцов!» «Пишет в сегодняшнем номере!» Максим выключил радио. «Да, война, кажется, кончилась. Впрочем, кто знает, что они еще там готовят?» Максим свернул с центральной улицы в узкий проулок между двумя гигантскими небоскребами розового камня и по мостовой, мимо длинной очереди в хлебную лавку, подкатил к ветхому почерневшему домику. Вепрь уже ждал, покуривая сигарету, прислонившись спиной к фонарному столбу. Когда машина остановилась, он бросил окурок и, протиснувшись через маленькую дверцу, сел рядом с Максимом. Он был спокоен и холоден, как всегда. «Здравствуйте, Мак», — сказал он, — «что случилось?» Максим развернул машину и снова выехал на главную улицу. «Что такое термическая бомба, знаете?» — спросил он. «Слыхал», — ответил вепрь. «Хорошо. С синхронными запалами имели когда-нибудь дело?» «Вчера, например», — сказал Вепрь. «Отлично». Некоторое время они ехали молча. Здесь было большое движение, и Максим отключился — Сосредоточившись на том, чтобы прорваться Пробиться, протиснуться Между огромными грузовиками И старыми воняющими автобусами И никого не задеть И не дать никому задеть себя И попасть под зеленый свет А потом снова попасть под зеленый свет Не терять хотя бы ту жалкую скорость Которую они имели И, наконец, их автомобильчик вырвался На лесное шоссе На знакомую автостраду Обсаженную огромными раскидистыми деревьями Забавно подумал вдруг Максим. По этой самой дороге я въезжал в этот мир, вернее, меня ввозил бедняга Фанк, а я ничего не соображал и думал, что он специалист по пришельцам. А теперь по этой же дороге я, возможно, выезжаю из этого мира. И из мира вообще. Да еще увожу с собой хорошего человека. Он покосился на вепря. Лицо вепря было совершенно спокойно. Он сидел, выставив локоть протеза в окно, и ждал, когда ему объяснят. Может быть, он удивлялся, может быть, волновался, но это не было заметно. И Максим почувствовал гордость, что такой человек доверяет ему и полагается на него без оглядки. «Я вам очень благодарен, Вепрь», — сказал он. «Вот как?» — произнес Вепрь, повернув к нему сухое желтоватое лицо. «Помните, однажды на заседании штаба вы отозвали меня в сторонку... и дали мне несколько разумных советов. Помню. Так вот, я вам за это благодарен. Я вас послушался. Да, я заметил. Вы меня этим даже несколько разочаровали. Вы были правы тогда, сказал Максим. Я послушался ваших советов, и в результате дело повернулось так, что мне предоставляется возможность проникнуть в центр. Вепрь дернулся. «Сейчас?» — быстро спросил он. «Да». Приходится спешить, я ничего не успел приготовить. Меня могут убить, и тогда все будет напрасно. Поэтому я взял с собой вас. Говорите. Я войду в здание, вы останетесь в машине. Через некоторое время поднимется тревога. Может быть, начнется стрельба. Это не должно вас касаться. Вы продолжаете сидеть в машине и ждать. Вы ждете...» Максим подумал, прикидывая. «Вы ждете 20 минут. Если в течение этого времени вы получите лучевой удар... Значит, все обошлось. Можете падать в обморок со счастливой улыбкой на лице. Если нет, выходите из машины. В багажнике лежит бомба с синхронным запалом на 10 минут. Выгрузите бомбу на мостовую, включите запал и уезжайте. Будет паника, очень большая паника. Постарайтесь выжить из нее все, что только можно». Некоторое время вепрь размышлял. «Вы не разрешите мне позвонить кое-куда?» – спросил он. «Нет». — сказал Максим. — Видите ли, — сказал Вепрь, — если вас не убьют, то, насколько я понимаю, вам наверняка понадобятся люди, готовые к бою. Если вас убьют, люди понадобятся мне. Вы ведь для этого меня и взяли, на случай, если вас убьют. Но один я смогу только начать, а времени будет мало, и людей надо предупредить заранее. Вот я и хочу их предупредить. — Штаб? — спросил Максим неприязненно. — Ни в коем случае. — У меня есть своя группа. Максим молчал. Впереди уже поднималось серое Пятиэтажное здание с каменной стеной Вдоль фронтона То самое Где-то там бродила по коридорам рыба Орал плевался разгневанный бегемот И там был центр Круг замыкался Ладно, сказал Максим У входа есть телефон-автомат Когда я войду внутрь, но не раньше Можете выйти из машины и позвонить Хорошо, сказал Вепрь Они уже подъезжали к повороту с автострады Почему-то Максим вспомнил Раду и представил себе, что с нею станется, если он не вернется. Плохо ей будет, а может быть и ничего. Может быть, наоборот, ее выпустят. Все равно, одна, Гая нет, меня нет, бедная девочка. «У вас есть семья?» — спросил он вепря. «Да, жена». Максим покусал губу. «Извините, что так неловко получилось», — пробормотал он. «Ничего», — спокойно сказал вепрь, — «я попрощался». Я всегда прощаюсь, когда ухожу из дому». «Вот это значит и есть центр. Кто бы мог подумать. Все знают, что здесь телецентр и радиоцентр. А здесь, оказывается, еще и просто центр». Максим остановился на стоянке, втиснувшись между ветхой малолитражкой и роскошным правительственным лимузином. «Ну все», — сказал он. «Пожелайте мне удачи». «От всей души», — сказал вепрь. Голос его осёкся, и он закашлялся. «Всё-таки я дожил до этого дня», — пробормотал он. Максим положил щеку на руль. «Хорошо бы этот день пережить», — сказал он. «Хорошо бы увидеть вечер». Вепрь посмотрел на него с тревогой. «Неохота идти», — объяснил Максим. «Ох, неохота! Кстати, Вепрь, имейте в виду...» расскажите своим друзьям. Вы живете не на внутренней поверхности шара. Вы живете на внешней поверхности шара. И таких шаров еще множество в мире. На некоторых живут гораздо хуже вас. А на некоторых гораздо лучше вас. Но нигде больше не живут глупее. Не верите? Ну и черт с вами. Я пошел. Он распахнул дверцу и вылез наружу. Он прошел по асфальтированной стоянке и стал подниматься по каменной лестнице ступенька за ступенькой, нащупывая в кармане входной пропуск, который сделал для него прокурор, и внутренний пропуск, который где-то украл для него прокурор, и простую розовую картонку, изображающую пропуск, который прокурор так и не сумел ни сделать, ни украсть для него».